Технический прогресс в действии. 26 березня 1637 года от Рождества Христова. «Утро добрым не бывает». В истинности этого знаменитого выражения Аркадий убеждался ежедневно, точнее, ежеутренне. Опять 17 век и сплошные бандиты вокруг. Спал бы и спал, когда спишь болью, не мучаешься. Да, хуже всякого будильника поднимает новый друг. Нет, не с постели, потому как назвать постелью кучу веток затруднительно. Тогда, получается, и шимпанзе в джунглях постели себе готовят на ночь. Места лёжки. А болячки, также отдохнув, начинают свою работу по новой. И скорого исчезновения их Иван не обещает. А еще колдун, причем вроде бы знаменитый. «Ох, права оказалась Люда Астахова, все колдуны садисты». Наверное, она кого-то из их братьев лично знала. Осмотрев зарастающую как на собаке, ссадины Аркадия, никакой логической неувязки здесь нет, это для постороннего взгляда они быстро зарастали, а для болящего, да еще вынужденного весь день ехать верхом, Иван поторопил его кушать и собираться в путь. На той самой чалой кобыль, езда на которой так дорого обошлась в первый день. То ли кобыла под пристальным присмотром чёрта стала спокойнее, то ли сам он набрался опыта верховой езды. Но передвижение в седле уже не было той пыткой, что в первые два дня, хотя и безболезненным оно тоже еще не было. Уже без большого напряга Аркадий мог ехать и вести серьезный разговор. Впрочем, в сложившихся условиях тратить время на пусто порожнюю болтовню было бы вопиющей глупостью. Так что все его разговоры, пусть и с вкраплениями шуток, Запускаемые порой анекдоты из 21 века пользовались бешеной популярностью. Были у него серьезными и важными. Кузнецы как один объявили, они имеют что показать. Всю утреннюю часть пути посвятили обсуждению оборудования, необходимого для производства более качественного оружия. Спасибо сайтам альтернативщиков и умениям Ивана удалось многое вспомнить. Весьма вдохновила всю компанию информация, что на территории войска Запорожского полным-полно высококачественной железной руды, то есть месторождение марганца, способного сильно улучшить качество стали. Знать бы еще, как, сколько и когда этого марганца надо добавлять в сталь. Тем более ее здесь еще не лили, а выбивали молотами с многочисленными нагревами и скрицы. Медленно, долго, некачественно и дорого. Принцип строительства доменной печи Аркадий помнил. Но сталь ведь выплавляли в мартенах и конвертерах, а вот их устройство забылось прочно. И где набрать угля на массовое производство? Вырубить малочисленное местное леса? Сумасшествие. Природа за такое преступление отомстит, причем быстро. А вот где добывался в XIX веке коксующийся уголь, Как его надо коксовать, бог весть. Самое обидное, если не на территории Запорожья, то в области войска Донского такие месторождения есть. Только где? На привале, отложив обед на потом, все дружно рванули в недалекую балку. Первым предоставить свою работу главнейшему из кузнецов Петру Каменюке. Он достал сверток, медленно и торжественно развернул его перед глазами почтенной публики присутствовавшей в очень ограниченном количестве. Было предварительно решено, что пока не доведут до ума изобретения, другим их не показывать. Насколько мудрым оно было, все узнали очень быстро. Впрочем, мудрость оказалась неполной, мягко говоря. В свертке было фитильное ружье с укороченным стволом. Петр, священно действуя, зарядил его порохом и наспех, изготовленной крупной дробью, и пальнул в стену балки. Эффект был потрясающий. Но не во всем тот, что ожидался. Аркадий смотрел не на кузнеца, а на стену, в которой он стрелял. Картечь туда попала. Это он заметил, но куда больше интерес, если не сказать сильнее, вызвал у него кусок металла, просвистевший в нескольких сантиметрах от его носа. Мать! Еще несколько сантиметров. Чтоб! Аркадий повернул голову и посмотрел на испытателя. К счастью, тот почти не пострадал от разорвавшегося во время выстрела ружья. Опять известная наша, жл... Пардон, знаменитая украинская бережливость. Но вид имел... Хм. Черный порох производит не только толчок пули, но и немалое количество дыма. Вот от него голова и лицо испытателя мгновенно покрылись копотью. Не до черноты, но с первого взгляда испытатель выглядел плохой подделкой под Ателло. Петро, неуверенный, что из затеи получится толк, взял на переделку какое-то старое, полежавшее в земле ружье. Все закончилось несколько истерическим смехом, но вполне могло выйти боком любому из присутствующих. Посмеявшись, приступили ко второму испытанию. Мушкета с измененным прикладом работы кузнеца Семена так трево, Хотя делать обычные приклады ему доводилось бог знает сколько раз, В этот раз он чего-то не учел. Приклад сломался во время выстрела, ствол полетел назад, весьма основательно приложившись к уху второго испытателя. Ухо стремительно покраснело, стыдясь за такую оплошку хозяина. Посмеялись еще раз. Но нельзя сказать, чтобы громко и долго. Третьим демонстрировал штык сверлила. Длинный кинжал выглядел под стволом мушкета весьма грозно. Богдан трусцой подбежал к крутой стене балки и, хэкнув, вонзил штык в землю. Что-то в его оружии громко хрустнуло, и испытатель пошатнулся, чуть было не упав, из-за неожиданно пошедшего в сторону ружья. Кинжал, видимо, не смирившийся с ролью штыка, остался торчать в стене балки. Посмеялись еще, совсем тихо и неуверенно. Странно, все принесенные на испытание стволы — фитильные. Но ну почему нет с колесцовым замком? Мне ясно, такие дорогие игрушки любой прибережёт. Но почему нет ружей с ударным кремневым замком? Они вроде бы и недороги, и в таборе я такие видел. Надо будет потом Ивана расспросить. И здесь бы прекратить пошедшее куда-то не туда испытание, не испытывать судьбу. Но ее внятного предупреждения никто не услышал. Кузнецы и характерники были привычны к неудачным экспериментам, которые могут потом обернуться великой удачей. За дело взялся Юхим Наибало. Он воткнул под острым углом в землю казацкую пику, подперев ее тупой конец недлинной палкой. Взгромоздил на пику у земли нечто странное и несуразное, вроде длинного узкого жбана, обычная казацкая ракета, обклеенного камышом и какими-то другими растениями. Затем поджег штуковину. Все смотрели на действо как зачарованные, и никто не попытался помешать. Хотя потом почти все утверждали, что имели нехорошее предчувствие. Пошипев и подымив немного, странное сооружение дрогнуло, и сначала потихоньку, потом все быстрее и быстрее двинулось вверх по пике, как по рельсу. Уже на пике оно стало издавать звуки, взлетев. Оно подняло жуткий свист и визг нечеловеческого и не звериного толка. Будто какой демон из ада вырвался и решил немного пошалить. Хотя ракета от компании удалялась, все их лошади, кроме Иванова Чёрта, с паническим ржанием ломанулись прочь в обратную сторону. К сожалению, неприятности только начались. Неожиданно, изменив траекторию, ракета резко взмыла вверх, Поднявшись над стенами балки, а потом свернула в сторону расположившегося на обед казачьего лагеря. Первым на нештатную ситуацию среагировал среди испытателей характерник. Он произнес несколько слов красочно живописующих истинную генеалогию дураков-изобретателей и криворуких мастеров до десятого колена. Потом вскочил в седло своего черта и рванул за уносившимися прочь лошадьми честной но несколько ошарашенный случившимся компанией. Аркадию подумалось. Странное поведение у черта Очень уж нетипичное для лошади. Невольно вспоминаешь байку о проигравшемся бесе, однако, если вы думаете, что запорожцы обрадовались развлечению в виде неожиданно запущенной в их табор ракеты, то вы ошибаетесь, не обрадовались. Внезапный пролет над их головами чего-то, испускающего дым с проблесками огня, и воющего, как тысяча грешников, в аду, вызвал в таборе, чего уж скрывать, сильное оживление. Лошади юмора не поняли и побежали бы от воющей жути, если бы в большинстве не были спутаны, хотя пытались. С десятка-два потом пришлось пристрелить, так как они умудрились переломать ноги. Еще несколько умерли от испуга, сразу или в течение суток. У казаков нервы оказались покрепче. Никто из них не умер, что вообще даже странно. И штаны в массе своей им, в отличие от алжирских пиратов, в романе Елены Горелик менять не пришлось. По крайней мере, в этом никто не признался. Правда, должен заметить, проверку никто не проводил. Обед большинству курений пришлось готовить заново. Во время возникшей при пролете ракеты замятни казаны попрокидывали, обварив нескольким казакам ноги. На счастье, не глядевших под ноги, вода в Казанах не успела закипеть, ожоги были умеренные. Можно сказать, учебная тревога выявила высокие боевые качества запорожцев. Нависшую над всеми испытателями опасность Иван понимал лучше всех. Казацкий полковник должен быть не только военачальником, но и администратором и политиком. Ему самому случалось пользоваться моментами, когда недруг делал какую-нибудь промашку и убирать соперника. Мертвые не кусаются. Стивенсон еще не написал свой бессмертный роман, но Иван думал и действовал иногда как его герои. Сходный образ жизни диктует сходные нравы. Верный черт испугался страшных звуков не меньше, чем все, кто их слышал. Иван и сам, честно говоря, струхнул. Уж очень страшно, будто из другого мира звучала эта ракета, чтоб ее проглотил тот самый бес, который затеял эту катавасию. Но боевой конь не бежит от опасности, он ее встречает. Остался на месте, оскалившись в стиле хозяина, и черт. Благодаря этому Иван и получил возможность броситься в погоню. Высказав основные тезисы по поводу происшествия, на развернутое изложение своих мыслей времени не было. Второй причиной краткости было сознание, что не меньше, а больше остальных виноват сам. Вскочил в седло и рванул в догонку за лошадьми спутников. Да кто ж мог знать, что обычная казацкая ракета, каких за свою жизнь столько по врагам запустил, может превратиться в адское оружие. И с другими предложениями Аркадия не всё в порядке. Впрочем, сейчас не до этого. Шкуры спасать надо. Но как же были все участники испытаний близки к смерти в эти минуты? Большие любители пошутить, степные лыцари такие шутки понимали плохо. Немедленное повешение было наиболее вероятным исходом подобных испытаний. Всех, кто принимал в них участие, разозлившиеся сечевики и гетманов своих случалось, вешали. А человек, который мог бы указать казакам на виновников и сурово наказать негодяев, устроивших бучу, был, наказной атаман имел полное право казнить и миловать. Уже несколько лет у них с Иваном была неприкрытая вражда. Характерник ни на мгновение не сомневался, что эта сволочь с булавой попытается воспользоваться случаем и разделаться с ненавистным ему человеком. Заодно отправит на тот свет и попаданца, жизнь которого с точки зрения русского патриота сейчас важнее, чем жизни всего этого войска. Вот и отправился Иван в погоню за лошадьми, вместо того, чтобы стрелой лететь в казачий лагерь. Стоило обдумать происшествие, придумать доводы для толпы. Краткие, понятные, интересные казакам. Он ощущал себя сейчас человеком, который с плохо сделанным факелом залез в пороховой погреб. Малейшая неосторожность, или, что обиднее всего, не от него случайность, и ему конец. А самым главным было защитить попаданца, способного изменить судьбу всей России к лучшему. Гетман его не пощадит. Васюринского Филипп Матьяш ненавидел искренне и сильно. Только вот предлогов для репрессий раньше не имел. Для казни популярного на сечи куренного атамана нужен был железный повод, иначе и своей головой можно было поплатиться. Казаки своих куренных уважали и слушали куда больше, чем наказного и даже кошевого атамана, гетмана. Филипп наверняка не сомневался, что казаки Васюринского курения встанут за своего куренного горой. А они были четвертью его войска. Да и позиция сотни пластунов не вызывала сомнения. С характерниками они всегда дружили. Приходилось считаться Матьяшу и с тем, что в честь Ивана курень переименовали. В бумагах сечи он теперь официально Васюринским прозывался. Но под шумок такого безобразия, случившегося по вине Васюринского, может у него проскочить и казнь всех виновников. Даже чёрту вряд ли удалось бы быстро догнать убегавших, словно от смерти, лошадей. Да, летя, не разбирая дороги, они забежали в тупик, где и остановились, вздрагивая от каждого звука. Кому-нибудь другому, кроме характерника, быстро успокоить их вряд ли удалось бы. Пригнав коней к испытателям, из которых, кажется, только наебало понимал, в какое трудное положение они попали, его и отправил вперед разведать в лагере обстановку, узнать, что делает Гетман. На некрупного, умеющего делаться незаметным Юхима, казаки могли поначалу не обратить внимания. Если Гетман уже начал выступать за наказание виновников Заварухи, — решил Иван. — Будем прорываться прямо в сечь, где у Пилиппа руки будут коротки казнить куренного, половина курения которого там осталась. К счастью для изобретателей, Пилип приказал ноги коней своей личной сотни не путать, чтобы иметь возможность немедленно отреагировать на появление опасности. От ужасных звуков они удрали свет за очи. Все, ставшие вдруг безлошадными, Посбрасывав в юки с заводных, оседлав коней других казаков, рванули в погоню. Осознавши, что реальной опасности для сечевиков нет, но не сообразивший, какие из происшествия открываются перспективы, Филип бросился в погоню за собственным конем. Азартным был человеком, любящим не просчитывать ситуацию и возможные последствия того или иного поступка, а действовать по наитию. Настраивать казаков на фатальный для изобретателей исход дела было некому, поэтому появившихся из балки колдунов встретил разворошенный муравейник, а не организованная толпа линчевателей. До прихода европейцев американские индейцы числили самой страшной напастью полчища бродячих муравьев. Разные там анаконды и ягуары и рядом не стоят по опасности с колонной таких насекомых. Не в обиду казакам будет сказано, Сравнение их лагеря с местом стоянки кочевых муравьёв вполне корректно. Дергать голодного и несвязанного тигра за усы куда менее опасно, чем злить товарищество степных лыцарей. Кто-кто, а Куренной прекрасно знал об этом. Иван носился по лагерю, будто его кто все время подстегивал. Самому порой начинало казаться, что находится одновременно в двух разных местах. Шутил, здорово пригодились услышанные от Аркадия анекдоты, подбадривал растерянных, которые, не будь они казаками, можно было бы назвать испуганными. И льстил, льстил, льстил. В таком деле похвалы и восхищение достоинствами казаков — самое главное. Любят люди, когда их хвалят, и склонны забывать при этом разное сомнительное обстоятельство. Одному, конечно, ему было не управиться подключал по мере возможности всех верных ему казаков, успевших более-менее очухаться. Незаменимым помощником оказался Юхим, уже гордившийся делом своих рук. Включились и остальные испытатели, только теперь начавшие осознавать, в какую жопу, то есть какую плохую историю, они попали. Очень кстати оказались две телеги с бочонками горилки из куренного обоза. Иван объяснил, что захватил их в целительских целях, а после чёртовой ракеты сам Бог не будет против, если казаки выпьют по чарке, Что в походе вообще-то запрещалось делать под страхом смерти? Но ведь всего по одной. Никто, несмотря на явное нарушение закона, никаких обвинений ему не выдвинул. Нарываться на разборку с обидевшимся характерником дурных таки не оказалось. Вот если б он мешал выпить, Не посмотрели бы, что колдун, а если угощает по уважительному поводу, так кто ж будет против?» Весьма способствовало успокоению казаков и его объявление о бесплатной замене всех пострадавших из-за ракеты коней. Васюринский обещал заменить их на молодых, необъезженных, чем сильно порадовал обеспокоенных потерей лошадей казаков. Чего ему это будет стоить, и где он возьмет столько денег, никого не волновало. К моменту возвращения из степи наказного атамана Матьяша ни о каком линчевании не могло быть и речи. Все с шутками-прибаутками делились впечатлениями от общей паники и поведения в это время того или другого казака. Да и мощь такого оружия против татар им объяснять не надо было. Внушить своим коням, что летящий на них ужас безвреден, татарам наверняка не удастся, В первый раз пришлось выступить перед широкой публикой и Аркадию. Очень удачно получилось, что он не знал тогда о продолжавшей висеть над его головой смертельной угрозе. Выступал уверенно, спокойно и доходчиво. Неубежденный, что достаточно знает язык 17 -го столетия, говорил попаданец короткими фразами и самыми простыми словами, благодаря чему был услышан, понят и вызвал у толпы положительный отклик. Его сообщение, что своих коней к таким звукам приучить можно, только это займет недели три, встретили с энтузиазмом. Появился шанс смести не только легкую татарскую конницу. Такое им случалось и без ракет делать. Теперь можно было вырубить знаменитых польских гусар, как бы не лучшую кавалерию Европы, противостоять которой ранее они могли только из укреплений, хотя бы передвижных. С этого момента в войске началась слава москаля-чародея. «Обошлось!» — сохранил Бог от позорной безвременной смерти. Очень кстати им самим была выставлена Иваном горилка. Аркадию показалась жуткой гадостью, запахом и вкусом, как деревенский самогон, изготовленный на продажу. Еще несколько дней назад Он и представить себе не мог, что будет пить такую бурду. Но ждать поставки вин из Франции не приходилось. Выпил как миленький. Главное, горилка помогла в расслаблении нервной системы. А качество? Не та ситуация, чтоб привередничать. е просто. Это получается, сегодня я два раза был на волосок от смерти. Причем залез в смертельно опасные ситуации сам. А вывел меня оттуда Бог. Или там судьба, удача. Если немедленно не начну думать собственной головой, никакого везения не хватит. Да и Бог может отвернуться от такого раззявы. Не стоит больше испытывать его долготерпение. Чёрт, ведь мелькнула же мысль перед испытанием ракеты отложить его слишком близко лагерь. Но промолчал, засунув язык, в, куда его засовывать не стоит. Понадеялся на авось. А ведь у горелик немец проводил испытания на отдаленном полигоне. Что значит немец? Сначала обдумает, потом делает. А мы натворим дел, потом расхлебываем, героически преодолеваем последствия собственной дурости. Национальная трагедия, однако. Вон и Иван к ночи в шатре выглядел не тигром, а побитой собакой. Тоже здорово перенервничал. Теперь железно. Сначала думаем, потом делаем. Естественно, казаки быстро вычислили, чьих рук дело эта паника. Да он и сам этого не скрывал. Наоборот, хвастался. Юхим и до того был в войске хорошо известен. С чьей-то подачи решено было, что старое прозвище ему не подходит. И его тотчас метко переименовали в «Срачкороба». В сравнении с прежним именем новое было почти приличным. Особенно если вспомнить, кто его носил. Кстати, про его известность и немалый авторитет я ей богу тоже не преврал. Неудобопроизносимое произносимое при дамских ушках прозвище ни в коей мере не означали низкого статуса носивших их казаков.